Глава 30. Дорога быстро привела путников на хутор из трех домов. Все дома были крепкие, хорошие, а один из них с большим двором и кузней. В этот двор как раз заехала телега. Мальчишки тем временем заметили незнакомцев, загласили, и тут же из кузницы вышел мужик в переднике из кожи и в шапке. Сам он был худ, но крепок, и еще, кажется, немало удивлен. Он поклонился Волкову. к в а л е р слез с коня и уселся на изрубленную старую колоду для рубки дров. «Я Эшбахт. Можно присесть у тебя?» «А я Ганс Воллинг, кузнец местный. Сидите, господин. Сейчас же велю ваших коней напоить». Мужчина повернулся и крикнул мальчишкам. «Эй, Карл, Людвиг, напоите коней добрых господ». «Вот как значит, это уже земля оборона фон Деница?» — спросил кавалер, ставя меч рядом и разминая ногу. «Истинно, господин», — кивал кузнец, «в пять верст отсюда на юг будет село Баль, а если поехать на закат, так там замок Дениц». «И далеко до замка?» «Нет, на телеге два часа езды, а верхом так и часа не будет, если напрямик». «А ты разбираешься в часах?» — удивился Волков. «А как же?» — отвечал кузнец, явно гордый, что заезжий господин интересуется им и удивляется его знаниям. «Я же механик, с часами хорошо знаком. Коли надобность возникнет, так на ратушу вам поставлю часы с боем, на всю округу слышно будет». «Вот как, механик, значит», — произнес кавалер с заметным интересом. «Жаль, что у меня нет ратуши». «Да, господин, я механик, и если у вас будут сложные заказы по железному делу, так я с радостью возьмусь и сделаю все дешевле, чем делают эти жулики из города». «Угу, угу», — многозначительно говорил Волков. «А скажи-ка, кузнец, ты замки дверные делаешь?» «Конечно», — говорил Ганс Воллинг, — «то работа для меня простая, я и для сундуков замки делаю». и механизмы для мельницы, и колеса зубчатой кую. С любой работой по железу приходите, господин. Даже могу меч такой, как у вас, починить. На что он работы тонкой и закалки сложной. Все равно возьмусь и все сделаю дешевле, чем в городе. Меч мой пока не сломан, задумчиво отвечал кавалер. А скажи-ка, кузнец, местного монаха, отшельника ты знаешь? Его тут будто бы все знают. «Брата Бенедикта?» Он сразу догадался, о ком говорит кавалер. «Конечно знаю. Святой человек. Как не знать его?» «Вся округа к нему за благословениями ходит». «Или, если нужда в обрядах есть, а папа нет, опять о же к нему идут. Он бесплатно отпевает мертвых, если у родственников денег нет». «А замок на хибара его ты делал?» — спросил Волков. «Замок на хибару?» — переспросил кузнец. «Я». «Да, два замка он у меня просил, я ему сделал. Правда, давно это было». «Два замка», — уточнил кавалер. «Два, и подвык л ю ч а к ним, и к л е т к а еще». «Клетку?» — опять удивился Волков. «Что за клетку?» «Ну, такую, в каких воров держат или блудных девок на площадях подвешивают для позора. Знаете, клетки с прутьями и замком на двери», — объяснял кузнец. «Ну и зачем же монаху, святому человеку, такая клетка?» Волков все больше начинал интересоваться этим монахом. Неужто Сыч был прав, считая его не таким уж и простым? Он что, подвешивал в ней блудных девок для позора? «Вообще-то я у него не стал спрашивать. Думаю, раз надо, так сделаю. Но он мне сам сказал», — загадочно произнес кузнец. «Ну, не томи», — ждал рассказа кавалер. «Он сказал, что клетка ему нужна для умершвления плоти и чтобы посты терпеть. Говорил, что иной раз его демоны одолевают, донимают даже в пустыне его, и когда ему совсем не в моготу становится, так он себя запирает в клетке и молится». «Вот оно что», — кивнул кавалер, не очень-то в этот рассказ веря. Какой смысл запирать себя в клетку, если ключ от нее у тебя же? Все это казалось Волкову странным. Он сидел, думал и поглядывал по сторонам во время разговора. Отмечал про себя, что вокруг все ладно и крепко. Ворота крепкие, двери крепкие, ставни на окнах крепкие. Неудивительно, люди на хуторе живут, рядом нет никого, так и должно быть». Но кавалер решил уточнить. «А что, кузнец, разбойнички тут бывают?» «Разбойники?» — удивился кузнец и засмеялся. «Да нет, господин, откуда? Барон наш фон Денец, да продлит господь его дни, быстро да с к о р на расправу, у нас тут и воров-то нет, не то что разбойников. Последний раз тут разбойничали еретики из гор, да и то, когда это было...» «Разбойников нет, воров тоже. Еретики столько лет из-за речки не в л е з а ю т Отчего же у тебя двери в кулак толщиной? д да о ставни такие же! Засовы везде, как на крепостных воротах. Чего боишься, кузнец?» — спрашивал Волков, пристально глядя на Ганса Волинга. Только что тот ухмылялся самодовольно, про барона рассказывая, но вдруг переменился в лице. Замолчал... Бородёнку п о ч е с ы в а л задумался о чём-то. Никак, видно, не решит, говорить неместному господину про что-то или нет. Волков решил ему помочь. «За совами и ставнями не от волка ли бережёшься?» «От него», — как будто нехотя согласился Ганс Воллинг. «Донимает, значит. Раз в месяц приходит». «А иногда и чаще, все так же нехотя», — говорил кузнец. «Поэтому перед темнотой все запираю, все проверяю». «Видел его?» — вдруг спросил Максимилиан. «Никогда себе такого не позволял, никогда не лез в разговор господина без спроса, а тут вдруг заговорил». «Видел», — ответил Волинг, вспоминая. «Ну, не его самого, его во тьме не видать. Глаза его видал пару раз». «И какие они?» — не отставал юноша. Очень его этот вопрос интересовал. «Белые, как луна. Их издали видать. Пару раз их видел, может, три раза. Через ставни смотрю, если не сплю. Иногда он вокруг дома ходит. Тихо ходит, не слышно совсем. Но скотина биться в хлеву начинает, если он близко подходит». а иначе только по следам утром о том узнаю, что был нынче ночью, что рыскал вокруг. «Оборону своему говорил о том?» — спросил кавалер. Кузнец ухмыльнулся и рукой с досадой махнул. л д о сто раз говорил ему и его людям». «И что, не верит?» «Почему же верит?» — продолжил кузнец. «Верит, он у нас не дурак, сам все видит. раз он на зверя облава устраивал а может и всю дюжину с псорями с собаками со всеми кавалерми его охота человек в 30 по округе по три дня скакала и ничего и ничего как поскачет как поищет барон так волка нет пару недель а потом спишь ночью а коровы в хлеву вдруг замычат так что кровь в жилах стынет «Кони биться начинают, калечатся. Собаки прячутся, не тявкнут даже, н е н е в с е вставай, значит, пожаловал сатана. Так иной раз и сижу у дверей, или к окнам хожу через ставни наружу смотреть». «Но видел ты только глаза?» — опять спросил Максимилиан. «Да, но один раз я его слышал и нюхал даже». Кузнец замолчал на мгновение, видимо, вспоминая тот случай. «Один, значит, раз собаки стали метаться в сенях и скулить. Так я встал, лампу взял, нож взял, пошел посмотреть. Двери с сеней открыл, а псины чуть меня с ног не сбили. Я чуть лампу не уронил. Побежали в дом, что им настрого запрещаю, бью их зато. Но в этот раз меня они не забоялись, обе под кровать кинулись». «Я сразу понял, что демон этот пришел. Стою, сам в сене не иду, прислушиваюсь. в с ё тихо, ничего не слыхать. Думаю, дай засовы на двери проверю. Не забыл ли запереть?» «Подхожу тихохонько к двери, засовы смотрю, пробую. Все хорошо, все заперто. И тут я его услыхал. Он никак завыл». Спросил уволень, который со вниманием и ужасом слушал кузнеца. «Да нет, какой там?» — махнул рукой тот. «Он стоял прямо за дверью, сопел, нюхал меня через дверь». Кузнец чуть помолчал и добавил. «Нюхал и вонял». «И чем же вонял?» — снова поинтересовался уволень. «Подип псиной вонял». «Да нет, не псиной». Ганс Воллинг замолчал, даже скривился, пытаясь придумать слово, чтобы объяснить, чем вонял зверь. «Кровью он смердит старый», — вдруг сказал Максимилиан. «Истинно», — оживился кузнец, — «точно, кровищий смердел. Я словно у мясника на бойне был». «Кровью и гнилью», — кажется, — вспоминал юноша. «Кровью и гнилью». Согласился Ганс Воллинг и спросил у Максимилиана. «А вы откуда то, господин, ведаете?» «Встречался с ним пару раз», — не без гордости ответил оруженосец Волкова. «И второй раз он у меня свое получил». «Два раза встречались и живым остались», — не верил ему кузнец. «Думаю, что Волку досталось больше, чем моему оруженосцу», — заметил кавалер. Мы волчью кровь утром на земле углядели, а Максимилиан был почти цел. Юноша стоял и цвел после таких слов рыцаря. Он задрал нос и свысока смотрел на неверующего кузнеца. Волков никогда не видел оруженосца таким, чуть не засмеялся даже. «Ладно», — кавалер усмехнулся и продолжил. «Ты расскажи, кузнец, про девочку». «Про какую?» — спросил тот. «Про батрачку». Монах сказал, что похоронил девчонку, которую волк разорвал. Говорил, что она у тебя батрачила. «Было такое», — невесело вздохнул кузнец. «Жила у меня сирота. Звали ее Эльки. Коз посла, по дому помогала. Один раз велел ей коз до большого оврага отвезти. Рядом с домом они уже все объели, а после обеда привезти их обратно». Дуреха привела п я т ь коз, а одну потеряла где-то. Я говорю, иди найди, но до темна не ходи. Засветло возвращайся, даже если не найдешь козу. Сама знаешь, что по темноте у нас ходить нельзя. Так она ушла и не вернулась. Утром с собаками пошел ее искать, так собаки заупрямились идти. Пинками их гнал до оврага. Обшарил большой овраг, ни козы, ни эльки не было. И следов никаких собаки не нашли. С тех пор не видал ее, пока святой человек не сказал мне, что нашел девочку, порванную на куски. Говорил, что руки и ноги, все погрызено было, все разбросано. Он собрал все, что нашел, и с о х р а н и л ее у своего дома. Мальчишки тем временем напоили коней, волков и его спутников, Стали рядом и с интересом слушали рассказ. «Вот так вот», — продолжал кузнец. «И неясно, как э л ь к и так далеко уйти смогла за ночь. Где большой овраг, а где дом монаха? Почему пошла дома в вашу землю, непонятно». Волкову тоже было непонятно, и особенно интересовало его, к чему монаху замки и клетка. «Ладно, кузнец, спасибо за рассказ и воду», — произнес он, вставая. «Поеду я». «Доброго пути вам, господин, доброго пути», — к л а н я л и с ь кузнец и его молодые помощники. Поехал Волков обратно и снова заехал к л а ч у г е о т ш е л ь н и к а Спешились возле н е ё монаха опять дома не было. Походили вокруг, позаглядывали в щели, ничего не разглядели. Уволень хлипкую дверь потолкал. «Заперта». «Выломаешь?» — спросил у него Волков. в р а з п л ю н у т ь господин!» — бахвалился тот. Кавалер подумал немного. Хотелось ему, конечно, клетку посмотреть, но выламывать дверь в доме бедного монаха было нехорошо. «Ну, ломать, господин?» — спросил здоровяк, уже прикидывая, как это сделать лучше. «Нет». — махнул рукой кавалер. — Нехорошо то было. Поехали домой. Обедать уже хочу. Сел на коня, еще раз огляделся. Тихо тут. Дикая земля. Кусты колючие, овраги от глины красные, чертополох и лопухи с репьем. Летом не весело, а каково же зимой? Как тут одному жить, непонятно. Видно и впрямь отшельник, святой человек — раз не боится ни зверя, ни тоски. Хотелось кавалеру с ним встретиться. Много к этому святому человеку у него вопросов появилось и помимо клетки. А еще он подумал, жаль, что сыча сегодня не было. Сыч непременно углядел бы что-то важное.